Глава первая. За неделю до событий в прологе. Я грустно вздыхаю, вставляю ключ в замочную скважину, щелчок, открываю двери и вхожу в квартиру. Настроения никакого, охота упасть носом в подушку и р а з р ы д а т ь с я Вот только я понимаю, что я не одна живу, и моим младшей с е с т р ё н к е вряд ли понравится видеть мои с л ё з ы Она м о ё в с ё После того, как родителей не стало, я стала главой семьи и ее единственным опекуном. Нам не лежит большая ответственность за жизнь и счастье сестры. А меня только что уволили с работы. Нет, не потому, что я плохой сотрудник, а потому, что отель, в котором я работала горничной, обанкротился. По слухам его задавили конкуренты. Я, кажется, догадываюсь, кто именно это сделал. Некий Леон Маротти. Всемогущий Бог всей я земли, успешный миллионер и грёбаный, ходячий секс в чистом виде, мечта всех женщин мира. Поговаривают, что его родственники реальные мафиози. Правда, почти всю его семью жестоко расстреляли не д р у г и м много лет тому назад. Я помню, что Миху вокруг этого громкого дела все СМИ ж у ж ж а л и об этой кровавой буйне. Леона опасный и влиятельный тип, поэтому я очень сильно переживаю за Сережку. Мой парень устроился охранником в один из отелей этого м а ф и о з и Семизвездочный люкс. В таких останавливаются только избранные, цари мира. Я до сих пор не могу понять, как с е р ё ж е удалось устроиться в это теплое и денежное местечко. Например, у меня ни черта по жизни не получается. На одном месте топчусь. Никакого взлета, роста карьеры. С моей нынешней безработицы можно смело ставить крест на всех мечтах. И если бы речь шла только обо мне, я бы смирилась, ведь я ничем особенным не выделяюсь. Но я мечтаю помочь сестре, осуществить ее мечту стать выдающейся художницей. Она у меня очень талантливая. Я уверена, что она далеко пойдет, особенно если получит нужное образование. Алинка, это ты? Звучит б о д р ы й голос сестренки. Я вяло снимаю себя туфли, бросаю куртку в шкаф. И слышу ее торопливые шаги. В квартире пахнет чем-то вкусненьким. Кажется, к чаю у нас сегодня будет Катин фирменный пирог. Какая молодец! Пока я целыми днями вкалываю от заката до рассвета в две смены подряд. Она взяла на себя все обязанности по дому: уборка, готовка, г л а ш к а У нас в квартире всегда чисто, уютно и есть что покушать. Живем мы не богато. В двухкомнатной квартире в обычном спальном районе. Жилье досталось нам от родителей. Они ушли от нас шесть лет назад. Их жизнь забрала авиакатастрофа. Привет, Кать. Пытаюсь выдавить улыбку. в Секо д е с нечеш. ь Сестра встречает меня в коридоре крепкими объятиями. Улыбчивая, в рабочем переднике. Рисует свои шедевры в свободное время. Иногда на заказ. Даже умудряется что-то продать за символическую цену, несмотря на то, что она с а м о у ч к а у Катюши реальный талант. Как жаль, что сейчас, если у тебя нет денег, то т е б я никто и не заметит. Известность требует средств и связей. Я игриво щелкаю Катю по к у р н о с о м о н о с у улыбаюсь еще шире, когда вижу зеленую краску на кончике ее носа. Как успехи? Нормально. Отмахивается она, вытирая руки о передник. Заканчиваю заказ для одной девушки. Семейный портрет в подарок мужу. А ты как? Выглядишь неважно. Я опускаю ресницы, едва сдерживаю слезы. Отель обанкротился, всех разогнали. Чёрт, это значит ты теперь без работы? Она о т о ч а я н и е прикусывает нижнюю губу. Киваю. Завтра буду искать новую работу. Время потеряю. Думала к концу весны уже внести необходимую сумму на зачисление тебя в художку. Пока придется отложить это дело. Сердце сжимается от боли. Как же трудно говорить. Прости, дорогая, мне так жаль. Ничего страшного, прорвемся. Найдешь другую работу, даже лучше. Малышка подбадривает меня, хлопая по плечу, и переводит тему разговора, чтобы поднять нам обоим настроение. Кстати, я Сереге написала СМС, он скоро будет. испекла пирог, к чаю его тоже пригласила. Спасибо, это очень мило с твоей стороны. Я обожаю твои пироги. Я целую Катю в в и с о к направляюсь в сторону ванны, чтобы смыть себя сегодняшний кошмарный день. Надо привести себя в порядок. Скоро приедет мой любимый. попрошу у него помощи. Вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Через час я слышу звонок в дверь. с е р ё ж к а пришел. Глянув на себя в зеркало, разгладив складки на домашнем халатике, я бросаюсь встречать любимого. Обнимаю его, чмокаю в губы, а он тотчас же улавливает неладное. Привет, солнце. Неважно выглядишь. Что-то случилось? Идем чая с т ы н е т Сейчас все расскажу. Я помогаю с е р ё ж е раздеться. Беру его за руку и веду на кухню. Мой с е р ё ж а высокий блондин, симпатичный и худощавый, но крепкий как орех. Он уже больше десяти лет работает охранником, то там, то сям, добился того, чтобы его приняли на работу в один из самых дорогих и элитных отелей мира. Черная форма охранника ему к лицу. С ним я чувствую себя в безопасности. Сестра ужинает вместе с нами. Она хорошо относится к моему парню, но у нее у самой пока нет спутника жизни. Молодая еще, недавно только школу закончила. Сереж, я делаю глоток ароматного чая, немного нервничаю. Меня с работы уволили, отель закрылся. М -м да, вот эта новость. С о т ч е с т в е м говорит парень, смотря на меня. Но уже завтра я буду искать новую работу. Выдаю с энтузиазмом, показывая, что я не собираюсь опускать руки. Я намерен а б о р о т ь с я за счастье. Сергей кладет ложку на стол, задумчиво живет пирога, потом вдруг отвечает, будто его накрыло озарением. д е т к а ну-ка скинь мне с в о ю резюме на почту. Я завтра п о т о л к у ю с начальством. Опыт у тебя в теме обслуживания номеров приличный. Ты же уже достаточно долго работаешь горничной. Попробую пристроить тебя в гранд отель. Если тебя примут, будем чаще видеться. Это же круто! Да ты что? Я в шоке открываю рот и говорю дрогнувшим голосом: это, конечно, круто, но чтобы туда попасть, надо постараться. Там же звезды отдыхают, а бы кого попало, даже в простые уборщицы не берут. Ну, я же пробился. У меня там знакомая работает в админах. Попробую договориться. Люблю тебя, взвизгиваю я и смачно целую Сережу в губы. Там же зарплата как три моих на старой работе за раз. Мне ли не знать? Парень гордо вздергивает вверх подбородок. Ну что, тогда я пойду? Или мне можно остаться на ночь? Я й х и д н о подмигивает. Я бросаю ироничный взгляд на сестру. Та лишь разводит руками, мол ей все равно. Тогда я киваю, беру за руку любимого. Желаю сладких снов, Катя, и веду его в свою комнату. Мы лежим на кровати в о б н и м к у и пытаемся отдышаться. Надеюсь, Катя не слышала того, что только что произошло между нами. Стены как картон. Мне даже немного стыдно. Просто надо было сбросить напряжение за этот трудный день. Сережа гладит меня по спине. От его прикосновений по коже бегают мурашки. Мне хорошо с ним. Мы достаточно долго знакомы. Да бывают ссоры, скандалы, как и у любых других пар, но очень редко. Мне уже хочется расширить нашу семью. Да, я мечтаю о ребенке. Я собираю деньги, заявляет любимый. На свадьбу. У меня перехватывает дыхание. с у м а с о й т и Вот это новость, он не шутит. Как ты смотришь на то, чтобы завтра п р о ш в ы р н у т ь с я по магазинам? И прикинуть варианты обручальных колец. Боже, Сережка, ты шутишь? Я набрасываюсь на него, как голодная рысь и целую. Всего. Жадно, пылко, в захлеб. Не могу им надышаться и нарадоваться тому, что только что услышала. Он хохочет, прижимает меня к себе еще теснее, коротко отвечает на п о ц е л у и полной взаимностью. Выдешь й за меня? Спрашиваешь? Я закусываю собственный кулак, чтобы не испугать сестру, и радостно в и з ж у захлебываясь в сильных эмоциях. Я за тобой хоть на к р а й света. Наклоняюсь ниже к его лицу, кончиками пальцев прорисовываю контур его губу, смотрю в с в е т л о к а р и е глаза Сережи и нежно улыбаюсь. А после дарю ему еще один глубокий и долгий поцелуй. Сегодня выдался трудный день. Есть и плохие моменты. и ошеломительно приятные! Я так долго ждала этого признания. Любимая решился сделать мне предложение. Честно, мне не нужен роскошный наряд, грандиозное застолье, толпы горластых друзей во главе с н а з о й л и в ы м тамадой. Можно ведь по скромному отметить, по семейному. И бюджет при этом не пострадает. В жизни я поставила перед собой три цели: помочь сестре осуществить ее самую заветную мечту. Стать идеальной женой для с е р ё ж и и стать любящей мамой. Как непривычно, подолгу нежиться в постели. Каждый день я вскакивала с кровати еще до рассвета, завтракала, одевалась и опрометью неслась на работу. Так и сегодня я подрывалась раньше будильника, сделала всю работу по дому, хотя особо и ничего было делать. Спасибо, сестра, поддерживает идеальный порядок во всей квартире. Поэтому я снова вернулась в кровать. Сережа уехал три часа назад, я кусаю ногти, жду новостей. Вдруг повезет. Он ведь о б е щ а л договориться. Но сон меня уже покинул. Покрутившись в кровати, я снова встаю и иду на кухню, пытаюсь занять руки хоть чем-нибудь, и завариваю свежий чай. Слышатся легкие шаги моей сестренки. Она заходит в кухню, позевывая, открывает холодильник. И вытаскивает оттуда бутылку с молоком. Катя как-то странно на меня косится. В синих глазах белокурой красотки сияют огоньки. Ну что такое, а? Цыкаю я. Ты в курсе, что у нас в квартире стены как будто из пенопласта леплены? Мои щеки немного краснеют от стыда. Все-таки Катя кое-что слышала. Кое-что, если не сказать в с ё А, завидуешь? Я пригрозила ей пальцем. Приводи ты своего жениха. Жениха? Фыркает Катя и закатывает глаза. Скажешь тоже? Или хотя бы парня? Предлагаю я. Есть кто-то н а п р и м е т е Пока нет. Она пожимает плечами, заливает молоком хлопья, садится напротив меня и хрумкает свой завтрак. Кстати, я сейчас тебе такое расскажу. Ты представляешь, Сережка мне предложение сделал. Ого, правда? Она роняет ложку из рук. Я улыбаюсь так широко, что у меня скулы болят. Сегодня мы пойдем смотреть обручальные кольца. Ух ты, я вас поздравляю. А это значит, что вы скоро свалите от меня, и я буду жить одна? Катя громко хохочет, озорно глядя на меня. Съехать прямо сейчас и не мечтай. Я шлепаю ладонью по столешнице. После того, как мы распишемся. Ты уже будешь сидеть в самолете и мчаться навстречу своей мечте? Лин, не надо. Тянет она. Мне надоело смотреть на то, как ты надрываешься с утра до ночи. Давай оставим эту затею. Я уже подыскиваю реальную работу. Пофиг на академию. Что? Ты вообще нормальная? Вот сейчас как дам по губам за такие слова. Ее заявление выбесило меня не на шутку. Я сказала, ты поступишь в академию искусств. Значит, так оно и будет. Я упертая, ты же знаешь. Мы найдем деньги. Каждый должен заниматься по жизни тем, к чему душа лежит. А у тебя редкий талант. Нельзя губить свой талант и зарывать его в землю. Я верю в тебя больше, чем кто-либо другой. Даже больше тебя самой. Спасибо, Алина. Спасибо. Она даже всплакнула. Так что, когда мы поженимся, ты отправишься за границу. Вообще, вот скажи мне только честно, как ты относишься к Сергею? Честно? Она бросает в рот ложку с хлопьями, хрустит. Даже не знаю. В целом положительно. Зачем ты меня об этом спрашиваешь? Не мне же за него замуж бежать. Просто интересно, ты ведь моя сестра. Нормально отношусь. Но иногда кажется, что он тебе не очень подходит. Я вижу с тобой альфа самца. Брутального красавчика с перцем в крови, накачанного Геракла, мышц, кожей, с т о н н ы в ы п у к л ы х м ы ш ц с бронзовой кожи, статушками по всей спине и сильными ручищами. О, да! Она не может одержаться, смех вырывается наружу. Засранка! Я легонько шлепаю ее по плечу. Ты издеваешься? Немного, признается сестра. Сергей, если честно, обычный парень. Слишком правильный, что ли? Не скучно ли тебе с ним? Я пожимаю плечами. Впервые задумываюсь над ее словами. Отвечаю: Мы уже привыкли друг другу. Я его люблю, правда? Это самое главное. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива. Как и я, Катя, хочу, чтобы ты тоже была счастлива. Ведь у нас с тобой больше никого нет, только ты и я. Последнюю фразу мы шепчем в у н и с о н Крепко-крепко беремся за руки и смотрим друг другу в глаза с нежностью. и капли печали. Неожиданно мой мобильный на столе оживает. На экране мигает знакомое имя Сергей. Так, тихо, тихо. Сережа звонит. Вдруг у него есть для нас хорошие новости. Я нажимаю на кнопку ответить и перестаю дышать. Детка, у меня отличные новости. Звучит звонкий голос любимого, наполненный нотками радости. Тебя взяли на работу. С завтрашнего дня ты сотрудник грандотель. Боже, я не могу поверить своим ушам. Сестра, держащая ухо возле моего телефона, издает радостный писк и начинает тискать меня. Ладно, девочки, радуйтесь, а мне пора работать, благодушно говорит парень. Ты лучшая, помни. Ура, поздравляю! Катя хлопает в ладоши, а я чувствую, что вот-вот и мое сердце выскочит из груди. Да, теперь наша жизнь станет еще лучше, а мечты воплотятся в реальность.